Глава 4. Пастырь. Я сижу на диване в гостиной перед здоровенным телевизором и смотрю, как заготовленный ролик крутится раз за разом. Я успеваю съесть аж пять бутербродов и выпить кружку лата, прежде чем трансляцию прерывают. В интернете она повисит подольше, но и его рано или поздно отключат. Хорошо, что у Лилии есть специальный доступ к секретной службе, благодаря которому мы сможем получать оперативную информацию. Правду узнала вся империя. С другими сверхдержавами ситуация более сложная. Там удалось использовать только интернет, но вскоре пожары разгорится и в этих странах. А вот в нашем государстве монархов народная ненависть уже забурлила. Пётр Николаевич докладывает, что сцену почти подготовили, им можно отправляться. Мне предстоит произнести речь и склонить людей на свою сторону. Я решею не врать, ведь в такой момент любая вскрывшаяся ложь может стать началом конца. Да и раз уж товарищи наверху всё про меня знают, то скрываться особого смысла нет. Жаль нет возможности увидеть лицо императора в тот момент, когда он посмотрит мой ролик. Безумно интересно его реакция. по логике царь должен выступить с опровержением, но будет слишком поздно, ведь достаточно оставить людей хоть на полчаса в информационном вакууме, и они себе такого надумают, что исправить ситуацию будет невозможно. Ужасающая правда станет бомбой, ударная волна от которой снесёт всех причастных к геноциду, а мне сейчас главное забраться на гребень этой волны и удержаться там. На крайний случай у меня заготовлен план, но убивать своих подданных последнее дело. Я в сопровождении Розалии, Петра Николаевича и двух десятков автоматчиков приезжаю на центральную площадь, где уже без всяких просы по указанию собралась толпа. Примерно человек 600, но и этого будет достаточно, ведь они это самая активная прослойка населения, готовая начать бунт. Да и другие крепостные вскоре подтянутся, как минимум, чтобы поквитаться с угнетателем. Выходя из машины, я на всякий случай активирую наплечную защиту. Кто знает, что припрятано в закоромах у простого люда, и не ровен час какой-нибудь сердобольный дедуля притащит под плащом двустволку и снесет мне голову. Нет, такие приколы мне не нужны. Прошу автоматчиков не мозолить глаза и встать так, чтобы люди их практически не замечали. Начальника СБ и мою новоиспеченную помощницу также отправляю подальше. Я, как представитель правящего класса, должен предстать перед людьми в одиночестве ибо все остальные это всего лишь слуги не хочу чтобы народ думал будто я ими прикрываюсь крепостные должны почувствовать силу воли и отсутствие страха а с этим есть некоторые сложности как бы ни хотелось но волнение даёт о себе знать руки то и дело дрожат пульс бьёт по ушам а в горле разрастается ком всё бы ничего но выступление не просто важное а решающее и взгляды взбешенной толпы только подливают масло в огонь. Я нисколько не сомневаюсь, что стоит ляпнуть нечто непопулярное, и крепостные набросятся на меня с голыми руками. Не хотелось бы начинать новую страницу в истории империи с террора, и если уж против кого его и направлять, то пусть это будут те, кто откажется передавать власти народной дружине. Простые люди тут ни при чем, они и так настрадались. Однако я не стану принимать в учти исследователей, которые налаживали общение с неконтактными племенами аборигенов. Нет, стрельбы в воздух они от меня не дождутся, ведь подобно толпе жителей общежития из фильма Дурак, люди порой не понимают, что их хотят спасти. И погибать под ногами у идиотов я не собираюсь. Розали и Пётр Николаевич смотрят на меня со значением, а толпа гудит и требует объяснений, а возможно, и мою голову. Разобрать их вопли достаточно сложно. Как бы то ни было, я собираюсь с мыслями, делаю глубокий вдох и начинаю вещать. «Братья и сестры, наконец-то вы узнали правду. Этот день настал. Весь мир узнал про геноцид, оправдания, которому нет и быть не может. Я вижу в ваших глазах ярость, направленную на господ, и поэтому скажу сразу, что это видео было создано мной». Последнее слово вылетает из динамиков, и разность по площади, насылая смятение и недоумение на лица крепостных. На какое-то время гул утихает, и я решаю воспользоваться этим шоком. Я узнал правду совсем недавно и не смог с ней смириться. Этот секрет тщательно скрывался секретной службой и людьми из НКК, проникшими во все ветви власти. Будучи бароном, я даже не догадывался о существовании подобного заговора. Я обнаружил его совершенно случайно, когда хотел побороть высокую детскую смертность. Вряжь, кричит кто-то из толпы. Думаете, я вас обманываю? Тогда спросите уроженец, сколько детей умерло за последнюю неделю. Тут же отвечаю я. Ноль. Никто из младенцев не погиб. Чем это не доказательство правдивости моих слов? Если не верите, то можете сами всё проверить, сходив в роддом. «Там трудятся точно такие же люди, которые подверглись геноциду. И врать они не станут, ведь в этом нет смысла!» «Долой правителей! Долой лживую власть!» — прокричал лысый мужик со следами машинного масла на щеках. «Жарут в трикор, або мы голодаем! К черту этих ублюдков!» «Все верно!» — я киваю. «У власти не должны быть те, кому это право достается по рождению!» Эффективно править может только тот, у кого к этому есть задатки и какой-нибудь опыт. А скрывать правду, убивая миллионы детей и жить на широкую ногу, способен только паразит, которого нужно истребить. "Начни себя", истошно выдавливает хромая бабка на костылях, что стоит в первом ряду. "Точно", поддерживает её мужик в майке алкоголичке. "Прогняв ветлево после люди сами решат свою судьбу. А люди что будут делать, когда из СС вышлет отряд для зачистки?" Армия предвестников. Скажите мне, что вы будете делать? Закидаете их камнями? Мы будем сражаться, кряхтит та самая бабка. Похвально, но скажу вам честно, что шансов у вас попросту нет. Толпа вновь начинает гудеть. Но, но с моей помощью у вас появится возможность отстоять свою землю. Без нормального оружия революция это лишь недолгий бунт, который будет подавлен. Я же предлагаю вам реальную возможность изменить этот мир. А тебе-то что с того, барон? Мужик в майке окологаличке смачно харкает себе под ноги. Ты же и сам жрёшь в три горла. Вы знаете, что сейчас творится в других городах? Нет, не знаете. Голод и разруха. Нечисты убили столько людей, сколько не смогла забрать последняя война. Крепостные голодают, ведь провизия в город и не поступает. Инфраструктура попросту разрушена, и не ясно, когда она восстановится. Делаю небольшую паузу. А что у нас? Бесплатное питание всем по потребностям, трёхмесячные запасы продуктов, которых с головой хватит, чтобы пересидеть этот кризис. А что с нищими? Давно вы их видели? Хм. В соседних городах люди вынуждены покидать свои дома, ибо власти не может их защитить. Брехня, перечт надоедливая бабка. Мне настолько сильно хочется достать калаш и всадить ей пулю в лоб рядом с противной бородавкой, что приходится сжать и микрофон, дабы хоть как-то справиться с эмоциями. Вот откуда берутся такие идиоты? Ладно, бабка с деменцией, но остальные-то о чём думают? Всё ведь по полочкам объясняя, или они предполагают, что я всё это придумал за полчаса в валенке? Те, кто не верит, мы можем свозить на экскурсию, продолжаю я. Например, в Касли. Там вы сможете убедиться, что Карабаш это лучший и самый безопасный город в Уральском секторе. А те, кто считает, что за пределами нашего города жизнь слаще, я отпускаю в свободное Можете идти на все четыре стороны, но хочу предупредить, что если вы решите проверить мои слова на практике, то у вас появится пятое направление. На тот свет. Ни чистые, ни не оставит вам и шанса на выживание. В толпе начинается бурное обсуждение, я решаю дать время людям поговорить друг с другом. План минимум уже достигнут. Крепостные не смотрят на меня как на серийного убийцу-педофила. Первый шаг сделан. Теперь и нужно склонить их на свою сторону. Готовы ли вы бороться за свою свободу, громко спрашиваю я. Стоит ли оно того, чтобы умереть? Заслуживают ли ваши дети того, чтобы жить в новом мире, где все люди будут равны, в мире, где не будет ни аристократов, ни крепостных? Там, где у всех людей будут равные права и равные возможности, в мире справедливом и беспристрастном ко любым бесчинствам. Вы готовы драться за этот мир? Готовы отдать жизнь на благо других? Скажите мне, Готовы ли вы совершать реальные поступки? Смерть буржуям! орёт мужичок в кожаной кепке. Он достаёт из кармана гранату и не просто достаёт, а выдёргивает чеку и бросает в меня. После этого случая можно шутить, что я, конечно, не царь, но бомбу в меня кидали. Наплечная система отрабатывает на все 100, уничтожая как гранату, так и осколки, летящие в мою сторону. А вот у первых рядов такой защиты нет. и куски корпуса гранаты ранят около полудюжины человек. Достается и той противной бабке. Осколок размером с ноготь застревает у нее в черепе неподалеку от родинки. Моя мечта почти сбывается. Но старуха оказывается не такой простой и лишь падает на брусчатку, хватаясь за голову. Что ж, эта бабка, похоже, переживет нас всех. «Вы, люди, свободны, и можете делать с этим убийцей то, что считаете нужным!» Холодным, как лед, тоном говорю я. «Скажу лишь одно!» В моём мире убийство, как и попытка его совершить, караются смертью. Решайте, свободные граждане нового народного государства. Убьём его, орёт тот мужик в кепке, но остальные смотрят на него с осуждением. Ну же, чего вы? Он тиран. Если вы решите, что сами справитесь с ардами прихвостней императора, то я покину город и оставлю его на откуп вам, свободные граждане, продолжая гнуть свою линию, давая выбор без выбора. «Но подумайте, если граната не смогла остановить ученика, то что она сделает предвестнику? Заставит моргнуть?» Раненые корчатся от боли и стонут в несон моей речи. «Кто бы мог подумать, что я буду выступать под такое музыкальное сопровождение?» По лицам людей понятно, что они боятся больше, чем хотят отомстить. Все-таки годы крепостничества дают о себе знать, и вековые устои, записанные на подкорке, так просто не разрушить. Хотя стоит отдать людям должное, ведь они осмелились прийти на площадь, объединиться и выразить недовольство. В другой ситуации их ждало бы наказание. Ну же, люди, воспользуйтесь своей свободой, говорю я, и наблюдая, как мужик в кепке пятится назад. Решайте, чего вы хотите: полной анархии и разрухи или свободы и порядка. Ваша судьба в ваших руках. Он подрет вам мозги, огрызается метатель гранат. хочет обмануть и вновь надеть кандалы, нужно избавиться от него, пока есть возможность. Не успевает он договорить, как ему в лицо прилетает брущатый кирпич и рассекает обе губы. Мне хочется ухмыльнуться и отпраздновать победу, но я всеми силами пытаюсь сохранить хладнокровие, ведь именно таким должен быть пастырь. За что, лепечет анархист, закрывая рот рукой. Это же он, тиран. Вслушайтесь, что говорит этот безумец. меняет он, теперь он более походит на проповедь. «Анархист, призывающий свергнуть единственного человека, способного принести свободу и равенство, я предлагаю вам цель и оружие, с помощью которого можно ее достичь, а взамен прошу лишь самопожертвования ради общего блага. И я не стану отсиживаться за высокими стенами. Помните моего отца, отдавшего жизнь за наш город? Его кровь течет во мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы приблизить победу». Мы либо обретём свободу и свергнем истинного тирана, что сидит в Москве, либо погибнем, сражаясь за правое дело. Если пойдёте вы, то пойду и я. Если пойду я, то пойдёте и вы. Мы сила, способная изменить мир. Не слушайте его. Подранок всё сильнее пятится назад и озирается по сторонам. Он хочет сохранить контроль над вами. Я указываю направление, которое приведёт человечество к лучшей жизни. и каждый волен выбирать свою судьбу», — громогласно заявляю я. «С моим оружием вы сможете противостоять любой армии, и никто у вас его не заберет. Оно будет принадлежать вам даже после победы. Народ сам должен решать свою судьбу». «Люди одума», — пытается сказать анархист, но получает под дых от здорового мужика ростом под два метра. «Бей предателя», — кричит он. «Никто не должен уйти безнаказанным», — поддерживаю я. «Хотел убить другого?» Умри сам. То, что происходит дальше, сложно описать словами. Толпа буквально разрывает анархиста на части, будто он причина всех бед. Я, наблюдая за этим, и думаю, смогут ли уборщики отодрать его от брусчатки или нет. Люди настолько звереют, что начинают прыгать на трупе мужика в кепке. Потом выяснится, он водил автобус и как следствие сливал солярку, 200 л которой и обменял на гранату у заезжих криминальных авторитетов. Из бандитской солидарности я не обращал на последних внимания, да и дорога они мне не переходили, но после случившегося я намерен пересмотреть свои взгляды относительно преступности. В новом мире ей не место. Неожиданно я замечаю красную сигнальную ракету, выпущенную с территории особняка. Тут же ко мне подбегает Пётр Николаевич и докладывает, что группа зачистки движется в нашу сторону. Я приказываю ему собрать всех бойцов, включая Элиану, и организовать блокпост на въезде в город. Начальник уходит, а я обдумываю свои следующие слова и говорю в микрофон. Мне доложили, что враги уже выдвинулись в наш город, и скоро они будут здесь. По толпе прокатывается встревоженное оханье. Не волнуйтесь, я защищу вас. Сегодня положитесь на меня, но уже завтра мне понадобится ваша помощь. Нам нужны все, кто имеет боевой опыт или хотя бы умеет стрелять. Физически крепкие и волевые мужчины, которые не боятся смотреть смерти в глаза. Все, кто примет активное участие в революции и вступит в ряды народной дружины, будет вознаграждён и получит уникальное магическое оружие, способное убить даже полубога. Немного в ранге лишним не будет, особенно если учитывать, что крепостные никак не проверят моё высказывание, ведь полубогов на горизонте не видно. Но даже так неясно, с кем нам придётся сражаться. Поэтому пусть люди думают, что они способны убить любого. Мотивация и боевой дух будут на небывалой высоте. Замечаю, что некоторые мужики начинают поднимать руки. Что ж, энтузиазм у им не занимать, и это не может не радовать. Однако прямо сейчас у меня проблемы поважнее. Вы хорошо всё обдумайте, обсудите с семьёй и примите решение. Запись в ряды народной дружины начнётся в 16:00 прямо здесь на сцене. А пока прошу всех разойтись и дать мне возможность разобраться с первой волной врагов человечества. Я заканчиваю выступление и вместе с Розалией покидаю площадь на машине. Наш путь лежит в сторону выезда из города. Там есть одно место, где дорога совершает три крутых поворота подряд. По моему мнению, это идеальное место для засады, ведь у первой машины не будет возможности заранее увидеть кого-то из нас, а у последней... Не будет шанса развернуться и уехать раньше времени, увидев начало стычки. Хотя если всё пройдёт по плану, то как таковой стычки не будет. Однако ситуация настолько сложная, что просчитать все исходы уже не получается. Хоть я и не люблю импровизировать, но другого выхода не остаётся. Я вынужден полагаться на парочку наиболее реалистичных вариантов, отбрасывая всё остальное. По-другому в этой войне не выиграть. Вскоре все, кто был нужен, прибывают на место, даже сонного Элиана притаскивают. Он станет ключевым звеном в нашей маленькой засаде. Раз уж противник подарил нам поистине хитерное оружие, то почему бы им не воспользоваться? Рубрика: интересные факты. На самом деле отряд зачистки направлялся в Златоуст, ведь там Денис Леонидович уже объявил себя мессией. Его специи добавили в ролик дополнительное обращение для жителей города, в котором он представал спасителем всей Руси. Для полного фарша ему осталось только фамилию поменять и стать Ульяновым Денисом Леонидовичем. И так уж вышло, что из Касли в Златоуст только одна прямая дорога, которая идёт через Карабаш. К счастью для себя и к несчастью для посланников и ографа Николай этого не знал, ведь в противном случае он попросту мог проигнорировать эту угрозу, не вступая в открытое противостояние с СССР раньше времени.